«Какие?» — вставил Жюльен, которого это совпадение из состоянии молчаливого оцепенения. «Как вы? О, надо же! Любопытно!» Но на этом любопытство старой дамы истякло, и она продолжала. «Весь день мы гуляли, а вечером за и вернулись в пансион. Ужинали в столовой, что сохранилось и по сей день, и совсем не изменилось. Потом поднялись к себе». Мадемуазель Штраус внимала рассказу матери, которая, должно быть, знала наизусть с заинтересованным видом человека, впервые слушающего небылицу, с неожиданными и захватывающими дух перипетиями. Дойдя до этого места в своем рассказе, старая дама заговорщически улыбнулась Жильену. Засыпая, я была счастливейшей женщин, но ночью, ночью, Она почувствовала на себя. В этом она была совершенно уверена. Чьи-то руки. Чьи-то руки. Первой мыслью было, что это муж. Затем она разглядела в темноте незнакомую фигуру. Закричала. Господин Штраус очнулся от глубокого сна. Зажег лампу. И незнакомец, застигнутый на месте преступления, вонзил ему в сердце нож. Смерть наступила мгновенно. Поскольку на полу были найдены драгоценности, которые она оставила перед сном на комоде, полиция решила, что это ограбление, плохо обернувшееся для молодоженов, а юная вдова не посмела признаться в том, что почувствовала, проснувшись. Девять месяцев спустя убийца понес заслуженное наказание перед воротами служившего тюрьмой дворца пилота на западной оконечности города, И чуть ли не одновременно на свет появилась мадемуазель Штраус. Вот почему все эти годы не проходит зимы, чтобы я не приехала в Вен. Я поднимаюсь на холм Сан-Роман в память о той нашей прогулке. Затем днем обхожу город, музей за музеем, дворец за дворцом. И так день за днем, как наверняка пожелал бы сделать, Мой муж. Дочь ее уточнила. Каждый год мы останавливаемся именно в этой гостинице. Мама требует у хозяйки ту спальню, в которой умер мой отец. Маленькой я знавала госпожу Веберш, затем госпожу Софи, госпожу Джулию, а теперь госпожу Беатрис, которая так добра к нам. В дверном проеме возникла массивная фигура последней хозяйки пансиона. Ее лицо, подсвеченное снизу лампой с абажором, стоящей на низком столике, походило на гротескную деформированную маску, какую можно видеть вен на орнаменте ворот иных дворцов. На самом деле она улыбалась. В этот вечер Жюльен удалился к себе с ощущением, что хозяйка не спускала с него своих огромных глаз, вплоть до самой спальни где он уселся возле батареи с открытой книгой, которую не читал. В последующие дни госпожа Штраус рассказывала другие истории времен своей юности. Только и разговору было, что о выставленных за дверь в женихах, разбитых ею сердцах, дочь внимала ей все с тем же заговорщическим видом. Однако не о драме, разыгравшейся в спальне, которую она занимала, Ни о ласках, предшествовавших убийству и смерти мужа, речи больше не заходило. Жюльен так никогда и не узнал, был ли убийца молодым и красивым, как ему представлялось. Однако это так мало значило для него. Со времени своего приезда в Вен новый консул пребывал в спячке. Сначала он оставил это без внимания, но мало-помалу забеспокоился, Ни одно из знатных семейств города, у которых он оставил свои визитные карточки, не ответило ему и не проявило желания видеть его. Опасаясь, как бы не оправдались предсказания прокурора, он в конце концов поделился своей тревогой с мадемуазель де Кармон, которая не очень удивилась. Эн, как вам известно, весьма закрытый город», — ответила она. Разумеется, вы французский консул. Но, возможно, эти дамы, она так и сказала, эти дамы, наводят справки. Извините за откровенность. По крайней мере, один из ваших предшественников, которого они, быть может, слишком скоро приняли у себя, оставил по себе плохую память. И они, видимо, не желают снова попасть врасплох. И потом, погода не способствует приему, Несмотря на тысячи литров мазута, которые тратятся на обогрев дворцов. Во многих из них холодно, да и праздники только-только закончились. Надо дать возможность этим уже не первой молодости дамам. Она опять говорила только о них. Время перевести дух. Пышногрудая секретарша говорила тем же монотонным голосом, что и госпожа Штраус. И Жюльен заметил. Стоило ей заговорить с ним, глаза ее устремлялись не на него, а в некую неопределенную точку за его спиной. Она словно ждала, что откроется дверь. Бужу, присутствовавший при разговоре, нахмурил брови и пробормотал себе под нос что-то вроде того, что жители Энны все же странный народ.